Глава одиннадцатая «Пять минут – это даже много!» – уверенно заявил я, хотя понятия не имел, как открыть дверь. Да и двери-то передо мной никакой не было, просто кирпичная стена. Так, стоп, а это что? Я внимательно присмотрелся к эфирной надписи приглашающей в бар». Внутри второй буквы «О» в слове «Пожаловать» был небольшой узор, напоминающий… Замочную скважину. Вот оно. Замок у меня уже есть. Теперь осталось подобрать ключ. «Если хотите сдаться, можете молча уйти. Я никому не скажу», – издевательски произнес Кретов. Я ничего не ответил. «Сейчас ни к чему сотрясать воздух. Вместо этого лучше сосредоточиться на задаче. Ключ вряд ли спрятан где-нибудь неподалеку». Значит, остается только один вариант. Его необходимо сделать самому. Не зря я решил сегодня уделить внимание тренировкам. Плетение мне сейчас очень пригодится. Родовое кольцо было у меня на пальце, и я огляделся в поисках подходящих эфирных нитей. Вокруг их было в избытке, но чутье говорило мне, что не каждый из них подойдет. Ответ я нашел довольно быстро. Цвет. Надпись сделана голубым неоновым цветом, значит и ключ должен быть из такого же эфира. Хотя пока я не изучил, что означает тот или иной цвет эфира, но в своей догадке был уверен. Дмитрий внимательно следил за мной, посмеиваясь под нос и отпуская какие-то колки и комментарии. Я его не слушал. Сосредоточившись, я взял кусок подходящей нити, а затем просто выпрямил его и сунул в скважину. Надпись на мгновение вспыхнула ярче, но больше ничего не произошло. А Дмитрий вдруг умолк и теперь следил за тем, что я делаю, не отрывая глаз. Я еще раз внимательно осмотрел надпись. «Бар чертяка. Добро пожаловать всем, кто способен видеть». Ага, вот оно. Буква «Т» в слове «кто». У нее изогнутый кончик, напоминает молнию. Весьма похоже на ключ. Я взял другой фрагмент нити и не спеша изменил его, придавая нужную форму. Получилась такая же буква «Т», только меньше. Я осторожно поднес ее к скважине и... Стена перед нами растворилась. Появилась ведущая вниз лестница, освещенная тусклой лампочкой. «Готово», — повернулся я к следователю. «Сколько времени прошло?» «Не засекал». Буркнул он, сдвигая шляпу на глаза. «Мне кажется, минуты три, а то и меньше. Эх, надо было заключить с вами пари. Ну как, идем?» Я указал на лестницу. «Кстати, что это? Портал?» «Порталов не бывает. Это стена – иллюзия, совмещенная с эфирным барьером. Обычный человек не сможет пройти, да и не захочет», – проворчал Дмитрий. Вы ничего странного не почувствовали, когда зашли в этот тупик? Нет. Обычному человеку стало бы неуютно или даже страшно, и он бы поспешил отсюда уйти. Вздохнув, Кретов снял шляпу и пригладил растрепанные сединой волосы. Ладно, вынужден признать, что вы снова впечатлили меня, Григорий. Весьма талантливо. Причем здесь талант? Просто я сегодня практиковался в плетении, а еще у меня мозги на месте. «Так, может, вам и не нужен наставник? Сами всему научитесь!» – проворчал Дмитрий. «Научусь, если придется, но с наставниками интересней», – сказал я и первым начал спускаться по лестнице. «Только не думайте, что я уже согласился!» – проговорил Кретов, спускаясь следом. «Предлагаю не торопить события. Вы хотели послушать, как со мной обошлись в конгрегации? Вот давайте с этого и начнем», — ответил я. «Да, а еще вы обещали меня угостить». «И как вы уже могли не раз убедиться, слово я держу», — сказал я. В конце лестницы была еще одна дверь, на сей раз без всяких хитростей. Я взялся было за ручку, но Кретов меня опередил. «Не стоит торопиться», — сказал он. «Вы же не думаете, что сюда можно просто так войти?» «Так ведь мы уже вошли, разве нет?» «Не совсем», — загадочно улыбнулся Дмитрий. «Скажем так, предстоит преодолеть еще одну преграду. Позволю вам самому с ней разобраться». С этими словами он открыл дверь и жестом пригласил меня войти первым, что я и сделал. Бар напоминал аквариум вместо воды, наполненный эфиром. Магии было так много, что я был вынужден закрыть глаза и сделать несколько глубоких вдохов, чтобы отключить эфирное зрение. За миг до того, как я открыл глаза, на плечо мне легла чья-то крепкая рука, и прямо над ухом раздался рык. «Ты кто такой, паренек?» Открыв глаза, я увидел стоящего вплотную мужика не меньше двух метров ростом, Челюсть выпирала вперед, как у неандертальца, а в носу висело кольцо. «Я барон Григорий Зорин. А ты кто такой?» Сказал я, сбрасывая его руку с плеча. «Меня зовут Рок. А ты откуда такой дерзкий?» Наклоняясь ко мне, прогремел охранник. Он был похож на орка, разве что клыков не хватало. На шее висела толстая цепь с кулоном в виде топора. И от этого кулона исходила сильная эфирная аура. Артефакт и довольно мощный. Вот, значит, о какой преграде говорил Кретов. «А ты откуда такой грубый?» – поинтересовался я. Я пришел выпить со своим другом. «Мне насрать, с кем ты пришел. Пропуск есть. Этот бар только для своих». «Разве того, что я открыл дверь и спустился сюда, недостаточно?» Поинтересовался я. Нет, скривился Рок. Ладно, тогда я хочу получить пропуск. Как это сделать? Если не знаешь, что и не получишь. Охранник довольно скрестил руки на груди. Я повернулся к Дмитрию, и он произнес. Нужны рекомендации минимум от трех других правительств, имеющих пропуск в бар. Допустим, что моя рекомендация у вас есть. Но нужно еще две. Просто так ты их не получишь, поэтому лучше сразу выметайся, пробасил Рок. Не торопись с выводами, спокойно ответил я. Хорош выделываться, Верзила, вмешался Дмитрий. Передо мной ты можешь не корчить из себя крутого. Я помню, как ты удирал по всему бару от проклятой вилки. Она мне в глаз целилась. Нахмурился рог и потер бровь. «Ага. Потому что ты надерзил уважаемому человеку. Еще раз хочешь? Барон Зорин и не на такое способен». Следователь хлопнул меня по плечу и подмигнул. «Хм. Кажется, я все-таки заслужил его уважение». «Все равно, без пропуска нельзя. А то хозяин мне не только глаз выколет, но и башку оторвет». Охранник расправил плечи, преграждая нам вход. Я ничего не ответил и посмотрел вглубь бара. Он выглядел почти так же, как и обычное питейное заведение, но кое-какие необычные вещи бросались в глаза. Парящие над полками бутылки с неизвестными мне напитками, светильники в форме яиц, внутри которых клубились вихри эфира. Когда бармен за стойкой ходил туда-сюда, то раздавался от словно он на каблуках. У него были густые черные волосы, под которыми будто что-то скрывалось. А когда он поправил свою прическу, то я абсолютно точно увидел рога. Вероятно, он вовсе не на каблуках, а на копытах. «Бармен сатир догадался я. «Именно», – кивнул Кретов. «Ну что, пойдем куда-нибудь, в обычное место?» «Или есть идеи?» «Подождите», – перебил я, понимая, что следователь просто подкинул мне очередное испытание. «И это хорошо. Значит, он всерьез рассматривает меня как своего ученика. Логично, что он не хочет сходу соглашаться и проверяет не только мой дар, но также смекалку и решительность». Гостей в баре было не слишком много. Рядом с ними во множестве плясали золотистые шарики, Эфемеры радости и веселья. Правда, в углу сидел один мрачный мужчина наедине с бутылкой виски, весь облепленный эфемерами грусти, которые напоминали обрывки голубой ткани. Мужчина вяло отмахивался от них, но в целом ему было плевать. Его лицо мне было знакомо. И вдруг я понял, кто это. Леонид Скрябин. Тот самый, что должен денег моему роду. Леонид! Выкрикнул я. Он поднял голову и недоуменно посмотрел на меня. «Я Григорий Зорин. Обсудим ваш долг». Скрябин скривился, нехотя встал и направился к нам. Эфемеры грусти всей стаей последовали за ним. Подойдя, он сразу обратился ко мне, даже не взглянув ни на кого другого. «Вот ты какой! Слышал я, что новый барон Зорин молод, но чтобы настолько...» «Вас это смущает?» – поинтересовался я. «Нет. Мне, в общем-то, все равно. Чего хотел?» «А вы всегда так невежливо говорите с теми, кому должны денег. Знаете, я успел изучить родовые документы. Ситуация такова, что я вправе подать на вас в суд и забрать все имеющееся имущество». «Удачи!» – фыркнул Скрябин. «У меня и так уже ничего не осталось». «Жаль видеть, что опытный провидец находится в таком плачевном положении», — сказал я. «Кстати, вы разве не находитесь под следствием? Неужели подозреваемые могут свободно разгуливать по барам?» «Слушайте, я не в настроении». «Это видно. Я кивнул на ворох-эфемеров вокруг Леонида». «Поэтому давайте к делу. Чего надо?» — закончил он. «Вы бы хотели немного исправить свое положение?» Несмотря на явное хамство собеседника, я сохранял вежливый тон, ведь мне кое-что было нужно от Леонида. «Как именно?» – спросил он. «Готов простить часть долга, четверть, взамен на рекомендацию». Скрябин задумчиво потер подбородок и сделал глоток из бутылки, которую тоже прихватил с собой. Щелчком отогнал от себя эфемера, который подлетел к лицу, и спросил. «В чем подвох?» «Ни в чем. Мне нужен пропуск, а ваш долг немного уменьшится». «Половина», — начал торговаться он. «Четверть и не более того». «Ну, вот и стой дальше на пороге», — пробормотал Леонид. «Вы помните сумму, которую должны Зориным? Даже четверть — это слишком много». Но так и быть, я готов добавить еще кое-что, — сказал я и замолчал. Скрябин накатил меня мутным взглядом и спросил, — Что? — Отсрочку еще на три месяца. Избавлю вас от головной боли на ближайшее время. Еще раз глотнув из бутылки, Леонид махнул рукой и сказал, — Ладно, держите. С этими словами он создал в воздухе эфирный знак и резко развернулся. «Держите его», — сказал Дмитрий. «Леонида или знак?» «Знак, конечно». «Шучу, я и так понял», — улыбнулся я и рукой с кольцом притянул к себе структуру. «Вот, держите мой». Кретов создал еще один символ, и два знака объединились в один. «А вы ловкий парень, осталась еще одна рекомендация». «Сейчас мы с этим разберемся». Сказал я, вновь осматривая гостей заведения. Рок только поджал губы и потрогал свое кольцо в носу, ничего не говоря. Он изображал из себя статую атлета, продолжая держать скрещенные руки на груди и напоказ напрягать мышцы, как будто они кого-то здесь пугали. Конечно, провидец, как и любой человек, может улететь в нокаут от сильного удара, но это при условии, что Рок успеет нанести удар. Думаю, что любой эфирный прием окажется быстрее. Хотя вот этот кулон в виде топора явно не просто так висит на шее охранника. Полагаю, при необходимости он может пустить артефакт в ход, а силы в нем немало. Я поймал на себе взгляд очаровательной брюнетки, сидящей за стойкой. На ней было короткое красное платье, и сидела она так, что я мог полностью оценить красоту ее ножек. Поймав мой взгляд, брюнетка приподняла уголки губ и отпила немного сока через трубочку. «Вы ее знаете?» — спросил я у Кретова. «Кого? А, ту красотку, конечно. Осторожней с ней. Оставит без копейки в кармане и с пустотой в сердце. Мрачно пообещал Дмитрий. Она оракул Нет, конечно». Оракулов во всем мире по пальцам одной руки пересчитать можно. Она не совсем человек. Отец провидец, а мать сукуп. объяснил Кретов. Такое бывает, — не на шутку удивился я. Разве эфирное существо может забеременеть от человека? Чего только не бывает, — вздохнул следователь. Ох, она идет сюда. Не вздумайте поддаваться на ее чары. «От нее можно получить рекомендацию?» – спросил я. «Можно. Тогда посмотрим, кто кого очарует», – усмехнулся я. «С ума сойти! Ни разу не видел такого же самонадеянного человека, как вы!» – вздохнул Дмитрий. Грациозной походкой брюнетка приблизилась к нам. Мне показалось, что в глазах у нее мерцает алое пламя, причем буквально. Рок сдвинулся чуть в сторону, пропуская красавицу. Когда она проходила мимо, он аж причмокнул, оценивая вид сзади. Я же смотрел полусукубу в глаза, не позволяя себе поддаться соблазну опустить взгляд ниже, в глубокий вырез красного платья. Девушка подошла ко мне так близко, что я ощутил тепло ее тела. Запах ее духов дурманил, и мне захотелось одновременно сделать две вещи – Ударить ее и поцеловать. Она внушала одновременно опасение и страсть. Кажется, теперь я понимаю, что имел в виду кретов. Сопротивляться, исходящей от брюнетки сексуальной энергии, было крайне непросто. Но пока что у меня получалось. Мне показалось, я услышала фамилию Зорин. Проворковала девушка, поправляя воротник моей рубашки. Вам не показалось? «Барон Григорий Александрович Зорин», — представился я. «А вы?» «Жанна». Она протянула мне ручку, на которой блестел золотой браслет с рубинами, для поцелуя. Я взял ее ладонь и с улыбкой пожал. Она слегка приподняла тонкие брови, но при этом продолжала улыбаться. А я, коснувшись ее, почувствовал, как закружилась голова. Такое чувство, будто я разом опрокинул три бокала шампанского. Стало легко и хорошо, и я сразу сообразил, насколько брюнетка опасна. Если такая эйфория накрывает лишь от одного прикосновения к ней, что же будет, если оказаться с ней в одной постели? «Очень приятно, Жанна», — сказал я. «Заимно, Григорий. Знаете, мы с вашим отцом были очень близки. Несколько раз». «А со мной не поздороваешься, демоница?» – поинтересовался Кретов. «Димочка, дорогой, конечно, здравствуй!» Она подошла к нему и поцеловала воздух рядом с его небритой щекой. «Ты, как всегда, очаровательно неопрятен и груб». «Разве с тобой можно по-другому? Люди для тебя всего лишь пища». «Замен я тоже кое-что даю, не так ли? Как правило, никто не жалуется». Жанна провела ноготками по груди Кретова и снова повернулась ко мне. «Ах, Григорий, что же мы стоим здесь? Я бы хотела узнать вас поближе!» «С радостью, любезная», — ответил я. «Но вот беда. Мне не хватает одной рекомендации для пропуска». «Разве это проблема? Что угодно для нового барона Зорина. Берите!» Девушка даже не пошевелила руками и у нее перед грудью появился очередной знак. Так близко к соблазнительным округлостям, как только можно. «Чего вы ждете, Григорий? Берите!» Бринетка выпятила грудь вперед. Заманивает свои сети, не стесняясь. Я читал о суккубах. Совращая людей, они полностью вытягивают из них жизненную энергию, и после ночи удовольствия на постели остается труп, как правило, с блаженной улыбкой на лице. Жанна вряд ли кого-то убивает, иначе бы провидцы сами с ней давно расправились. Но энергии может выпить немало. Хотя, судя по всему, немало провидцев соглашаются на это ради безумного наслаждения. Я приподнял руку с кольцом и осторожно забрал знак. Объединил его с двумя другими, и у меня получился полноценный символ. Закружившись, он впечатался в мою ауру. «Это нормально?» — спросил я у Дмитрия. «Да, скоро исчезнет. Потом в любой момент сможете призвать снова», — ответил он. «Доволен, Рок?» — повернулся я к охраннику. Судя по морде, не слишком-то он был доволен, но все равно рыкнул. «Проходите!» И отошел, возвращаясь куда-то в темноту возле входа. Ну, наконец-то! Мы втроем направились вглубь бара, «Я почувствовал такое удовлетворение, что возле меня даже возник эфемер гордости». Жанна улыбнулась и ткнула в него пальцем. Эфемер тут же растворился, и от него не осталось даже следа. «Вы видите эфирных существ?» – поинтересовался я. «Она их жрет, если вы не заметили», – хохотнул Кретов. «Конечно, Григорий». Она проигнорировала фразу следователя, пожирая взглядом и меня. «Мои таланты очень глубоки. Хотите, я вам покажу?» Брюнетка будто не коснулась моей руки. Меня на миг охватило видение. «Жанна и я, без одежды, вытворяем такое, что волосы дыбом встают!» Стряхнул головой и решительно убрал руку. Короткое прикосновение не только даровало мне видение и подарило очередную дозу эйфории, Я ощутил, что девушка вытянула из меня энергию, причем немало. «Благодарю вас за помощь», — сказал я. «Но нам с Дмитрием надо обсудить одно важное дело». «Как? А я?» «В другой раз. Еще раз спасибо за помощь». В глазах девушки мелькнула злоба, но она за долю мгновения взяла себя в руки и шагнула ближе ко мне. «Но если бы не я, вы бы даже не вошли в бар!» – промурлыкала она. «Разве благородный господин не хочет отблагодарить прекрасную даму, а прекрасная дама взамен будет готова отблагодарить его?» «Сегодня дела для меня важнее удовольствия. Прошу простить», – сказал я. Жанна несколько секунд смотрела мне в глаза, будто стараясь загипнотизировать. «А может, и правда старалась?» В ее зрачках играло пламя, противостоять которому было непросто. Но я справился, хотя и пришлось напрячь для этого волю. «Надо же!» – прошептала полусукуб. «Какой любопытный экземпляр! Ну что ж, хорошо, ловлю на слове, Григорий. В другой раз мы обязательно получим удовольствие, и вам еще придется это заслужить». С этими словами она резко развернулась и направилась обратно к барной стойке. Стук ее каблучков звучал как удары молотка судьи, выносящего обвинительный приговор. Рисковый вы парень, Григорий. Покачал головой Кретов. С этой девкой даже опытные провидцы держат ухо востро. Может, я и неопытный провидец, но женщин знаю хорошо. В конце концов, она только наполовину сукуб. — ответил я. — Хорошо знаете женщин. Ну-ну. Сколько вам лет? — Девятнадцать. — Да откуда в таком возрасте? — впрочем, ладно. Справились вы и правда неплохо. Дмитрий взглянул на меня, если не с уважением, то хотя бы с любопытством. — Идемте за столик. Вон тот с красным диваном, мой любимый. Мы уселись, и рядом с нами тут же появилась официантка. На сей раз обычная девушка и довольно милая. Я бегло просмотрел меню. Из еды здесь были только закуски, причем самые обычные. А вот напитки. Таких названий я в жизни не видел. Что посоветуете, Дмитрий? Я решил не усложнять себе задачу. Два кровавых рассвета, немедленно ответил он. «Сейчас будет», — кивнула официантка и ушла. Вскоре перед нами появились два бокала с кроваво-красным, как следует из названия, напитком. От них исходил небольшой эфирный ореол. «Пейте, и лучше залпом», — посоветовал Дмитрий. «Вам надо восстановить силы после общения с той бестией». «Этот напиток восполняет энергию?» «Да, пейте», — кивнул Кретов. И сам сделал большой глоток. Залпом я пить не стал. Для начала просто пригубил. Вкусно. Чувствуются нотки клюквы, малины и чего-то необычного, что я никогда не пробовал. «Только не спрашивайте, что там. Сатир своих тайн не открывает», — улыбнулся следователь. «Как скажете». «Ну так вы готовы послушать, что со мной стряслось в конгрегации?» «Весь вечер этого жду», — с готовностью кивнул Кретов. Я пересказал ему короткую, в общем-то, историю моего похода в конгрегацию правицев. Дмитрий внимательно выслушал, покивал и выдал вердикт. «Сволочи! Так нагло пытаются забрать новичка себе! Совсем охамели!» «И чего бы они добились, если бы я подписал документ?» — уточнил я. «Получили бы вас!» Вы были бы вынуждены до конца жизни делать все, что говорит конгрегация. Поверьте, там мало приятного. Еще и подопытной крысой бы сделали. Так у вас и правда 97 единиц? Похоже, что да. Я могу перепроверить. Не стоит. Потому что я видел сегодня, это правда. Чтобы провидец на второй день умел делать плетение, до такого десятки лет не было. Дмитрий отпил напитка и, прищурившись, посмотрел на меня. «Чем хотите заниматься? Я имею в виду, как провидец?» «Еще не решил. Я пока не понимаю, какие у меня вообще варианты. Их не так уж и много. Все мы состоим на государственной службе и вынуждены время от времени выполнять задания короны». Но в то же время вы вполне можете решить, куда прилагать свой дар в свободное время. И знаете, Григорий, — сказал Кретов и вдруг замолчал. «Что?» — спросил я. Следователь ответил не сразу. Он допил зелье, бахнул стаканом о стол и спросил. «Вы еще хотите, чтобы я вас учил?» «Почему бы и нет? Вы мне кажетесь достойным человеком», — искренне ответил я. «Спасибо, конечно, но на самом деле я не такой хороший, как вы думаете». Кретов жестом попросил официантку повторить зелье, а затем наклонился ко мне через стол. «И тем не менее, у меня есть для вас предложение. Очень интересное, и я уверен, что оно придется вам по душе. Только учтите, я не собираюсь перед вами расстилаться и предлагаю только один раз». «Готовы меня выслушать?» «Готов», — кивнул я. «Маги нужны много где, буквально в каждой структуре нашей империи. Но именно сейчас отделение полиции, где я работаю, ищет второго правица, и вы можете рассмотреть этот вариант».